Вера во всемогущество денег прямо трогательна. Деньги в нормальное время полезный предмет, но деньги сами по себе имеют меньшую ценности, чем люди, которые с их помощью вовлекаются в производство, да и в этом случае они могут быть употреблены во зло. Невозможно вытравить мнение, будто между промышленностью и сельским хозяйством существует естественный антагонизм. Это совершенно не так.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 другую на фермах, потому что эксплуатируемая механическим способом хозяйства требует немного заботы. Движущая сила дается водой. Довольно большая фабрика строится сейчас в Флетроке, приблизительно в 15 английских милях от Детройта. Реку мы запрудили. Плотина служит одновременно мостом для Детройт-Толедо-Айронтонской железной дороги, которая нуждалась в новом мосте и общественной проезжей дорогой.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 Они не знают ни чрезмерной нужды, ни чрезмерного богатства. Миллионный город есть нечто грозное, необузданное, и всего в 30 милях от его шума счастливые и довольные деревни. Большой город – несчастное беспомощное чудовище. Все, что оно употребляет, должно быть ему доставлено. С разрывом сообщения рвется и жизненный нерв. Город полагается на сараи и амбары, но сарай и амбар –